Глава 18. Бенкс. Наши дни. Час спустя я всё ещё была на взводе. До драки в Дадзё меня одолевала усталость. Зато сейчас, после полученной встряски, я взбодрилась и сердилась на себя, потому что раскрыла карты. Рика знала, что я её ненавижу, поэтому теперь сблизится с ней, и если возникнет необходимость, не получится. А Кай, вероятно, упивался моей отвратительной демонстрацией ревности. Что мне постоянно твердил Дэймон: лучше держать язык за зубами, оставаясь загадкой. Тогда ты лишаешь людей рычагов воздействия на тебя. Но я всё испортила. Пройдя по тихой улице, я оказалась в Холстон-Парке, торговом квартале Меридиан-Сити. Время только перевалило за девять. Я посмотрела в небо и, наконец, то увидела несколько звезд. В других районах слишком яркие огни города затмевали их свет. Что понадобилось Алекс? Она написала, что Кай поручил мне встретиться с ней в Макгиверн и Борн. Никогда там не бывала. Но знала, что это элитный торговый центр. Свернув за угол, я убрала волосы, падавшие на глаза, и затолкала их обратно под шапку. Приблизившись к стеклянным дверям, подняла руку, чтобы постучать. Однако остановилась, заметив, что внутри было темно. Лишь аварийное освещение подсвечивало коридоры где-то в глубине здания. Магазин был закрыт. Зачем она позвала меня сюда? К чёрту. Я опустила руку и развернулась, собираясь уйти. Не смей! – выкрикнула девушка. Обернувшись, я увидела Алекс, вышедшую из торгового центра. Она была в сексуальной струящейся белой блузке, свисавшей с одного плеча, черных легинсах и коричневых кожаных сапогах до колена. И я вдруг осознала, что за исключением вечеринки Майкла. Чаще всего видела её в спортивной одежде. Подскочив, она схватила меня за руку и потянула за собой. Я потянул её руку на себя. "В чём дело? Разве это место не закрыто?" "Не для нас", ответила девушка на роспев. "Идём". Алекс распахнула двери и втолкнула меня внутрь. "Что происходит?" недовольно поинтересовалась я. "Приказ Кая", ответила Анна. Заткнись и следуй за мной. Охранник в тёмно-серой форме запер за нами дверь. Повеселитесь, дамы. Спасибо, пип, прощебетала Алекс. Филипп поправил мужчину. Какая разница? Прищурившись, я посмотрела на неё. Ты его знаешь? Не, а? Мы только что встретились, хотя он быстро пал к моим ногам. Я закатила глаза. Что происходит? Магазин явно был закрыт для всех, кроме нас. Почему? Подошвы моих армейских сапог скрипели по мраморному полу. Подняв взгляд, я на мгновение забыла о сопротивлении, потому что у меня перехватил дух. Ого! Мы стояли в центре просторного атриума, увенчанного стеклянной крышей, и над нами возвышалось по меньшей мере 5 уровней. О поясывающих здания по всему периметру я крутила головой по сторонам, разглядывая торговые галереи, витрин каждой из которых можно было увидеть нас. Под потолком висела огромная люстра. Все вокруг сверкало белым и золотым, а в воздухе витал аромат парфюма и кожи. Двинувшись дальше, мы прошли мимо витрин с драгоценностями. косметикой и сумками. На стенах висели фото красивых людей на яхтах и в шикарных шале, рекламирующих часы за десять тысяч долларов или дорогие замшевые сапоги, которые можно было приобрести прямо здесь. И тогда ты тоже магическим образом перенесешься на яхту в Средиземном море, или в уютный домик в Аспене, или в полоклуб в Шотландии. В детстве я мечтала сходить с мамой за покупками в подобное место. Мечтала, что когда-нибудь все наши проблемы разрешатся, мы разбогатеем и сможем позволить себе красивые вещи, а я стану популярной и моя настоящая жизнь наконец-то начнется. Похоже, какая-то частичка моей души до сих пор верила в эту мечту, выжидая своего часа. Ты бывал и тут раньше? поинтересовалась Алекс, провожая меня к лифту. Нет. Здесь красиво, правда? Она нажала на кнопку четвёртого этажа. Створки лифта закрылись, и кабина сразу взмыла вверх. Видела старый фильм восьмидесятых годов Манекен. Скрестив руки на груди, я покачала головой. Ну, там герой работает оформителем витрин в похожем торговом центре по ночам. И мне всегда казалось, что у него очень интересное занятие. Всё здание в твоём распоряжении. Можно примерять одежду, исследовать всё вокруг, играть. Лифт остановился, двери раскрылись, и девушка вышла, не дожидаясь меня. Слушай, уже начало десятого, протянула я и поплелась за ней. Девушка принялась неторопливо расхаживать по лабиринту стеллажей. Мне сегодня ещё пару вопросов нужно решить. Что я здесь делаю? Алекс аккуратно подняла что-то шёлковое. Кажется, это было не глэже и трусики в похожем стиле. Примеряешь одежду и следуешь всё вокруг и играешь, простодушно ответила она, рассматривая бельё. Алекс протянула мне топ, но я отпрянула назад, заметив тонкие бретельки, кружево пуговицы и грёбаный километр недостающей ткани, которая по идее должна прикрывать живот. Господи, это не одежда, это лоскутки, оставшиеся от неё. Поджав губы, она оценивающе окинула меня взглядом. Хм, тёмно-каштановые волосы, смоглая кожа, серо-зелёные глаза. Да, подойдёт. Что подойдёт? На пригласие я Я это не надену. Ах, да твою ж мать, вздохнула девушка и опустила руки. Пожалуйста, выпей стаканчик чего-нибудь покрепче. Много стаканчиков. Я резко развернулась, намереваясь уйти. Этого мне ещё не хватало. Внезапно чьё-то тело преградило мне путь, и я, вздрогнув, отступила назад. Оил Грейсон смотрел на меня сверху вниз. со своей фирменной улыбкой. Что ты здесь делаешь? выпалила я. Он не шелохтался, его веки не были прикрыты, как обычно. Да ещё и трезвый в кои-то веки. Парень засмеялся и обогнув меня, принялся рыться в трусиках, разложенных на столе. Выбрав чёрные стринги, он швырнул их Алекс, после чего вернулся к поискам белья. Надеюсь, тоже для неё. Ладно, мне нужно идти, отрезала я и направилась к лифтам. Двери заперты, сообщил Уилл. Не беспокойся, сообщила я, оглянувшись через плечо. Это меня не остановит. Он бросил очередную вещницу Алекс и сказал: "Давай, выбери себе что-нибудь ещё". Девушка кивнула и пошла дальше. А Уилл приблизился ко мне. Услышав его шаги, я остановилась и обернулась. Слушай, вздохнул парень, глядя на меня как на ребёнка. Судя по всему, у тебя не очень много друзей. И вау, это реальный шок. Но ты, похоже, нравишься Алекс. А она нравится мне, поэтому я стараюсь быть с тобой дружелюбным. Наверное, это тебе дорого обходится. Уилл вздёрнул бровь, не оценив мою ремарку. Её стараниями магазин открыли в нерабочее время, чтобы ты не разнервничалась из-за толп. Ох, как там они называются? Он постучал пальцем по подбородку, делая вид, будто задумался. Людей? Ну и что? Да, я не любила людей. Только это был осознанный выбор, а не бзик. Я общалась с людьми, если появлялось желание. Но, как правило, оно не появлялось. "Кай хочет, чтобы ты купила новую одежду", продолжил Уилл. "Не обязательно сексуальную или женственную, или такую же стильную, как эти великолепные поношенные мужские джинсы, которые сейчас на тебе, с потёртостями от пачек сигарет Дэймона на заднем кармане. Но она должна быть симпатичной, подходить по размеру и быть твоей. Я здесь, чтобы проследить за этим". уже лучше я откушу себе руку, чем позволю Каю море платить за мое барахло, процедила я. Платит не он, а Греймор Кристейн. Парень подошел ко мне вплотную, заставив попятиться. Ты наша сотрудница, одна из визитных карточек фирмы. Мы завели расходный счет для приобретения одежды. Он не личный, а корпоративный. Это и ты всегда дерьмово выглядишь, поэтому мы здесь. Он развёл руками, указывая на огромный, тускло освещённый, пустой торговый центр, в котором мы стояли в половину десятого ночи, в котором, благодаря их стараниям и заботе о моём комфорте, не оказалось ни души. "Теперь присядь", распорядился Уилл. "Мне нужно подобрать бюстгальтер к твоим новым трусикам". Спустя час с небольшим мы ехали по городу в машине Уыла. Задние сиденья были до потолка забиты пакетами. Я не могла поверить в случившееся или в то, с какой скоростью всё это произошло. Алекс носилась по магазинам словно торнадо, а ней с Уылом слишком быстро разговаривали, не давая мне шанса подумать или возразить. Сначала выбирали вещи, приводившие меня в ужас. Не успела я опомниться, как они скупили полторгового центра. Тогда пришлось выбрасывать то, что мне нравилось, и оставлять то, что теоретически можно было носить. Но уже через несколько минут я сама принимала активное участие в шопинге. А сейчас сидела, пребывая в лёгком шоке. Наверное, от большей части этого трепья я просто избавлюсь, брошу в ящик для пожертвований и в Goodwill. И устрою кому-нибудь рождественскую сказку с утра. Или, хм, уверена, маме такие вещи придутся по вкусу. Почему нет? И я не любила, когда за меня платили, чувствовала себя должной. Но мне понравилось представлять, что это все мое, будто на несколько минут я стала обладательницей горы пакетов с маленькими сокровищами, новыми красивыми вещами. не принадлежавшими раньше никому другому и способными вызвать зависть у каждой женщины в городе. Было даже приятно ощутить на себе тёмно-серое бельё, когда Алекс затолкала меня с ним в примерочную. Я представляла лицо Кая, если бы он меня увидел. "Что ж, спасибо", сказала я, глянув на Алекс, сидевшую рядом с Уйлом на переднем пассажирском сиденье. И спасибо, что подвезёте домой. Она искренне улыбнулась. Пожалуйста. И знаешь, ты могла бы надеть один из своих новых нарядов. Её взгляд упал на мою потрёпанную одежду, ту самую, в которой я была в торговом центре. Я пожала плечами. Всё равно я скоро собираюсь ложиться спать. День подошёл к концу. Зачем рисковать, ведь я могу испачкаться. Мой взгляд переместился на Уйла. Он сунул сигарету в рот и затянулся, в то время как Алекс что-то печатал в своём телефоне. У них были странные отношения, друзья, которые спали друг с другом и с другими людьми. Правда, какой из меня судья? У меня в жизни не было ни одних здоровых отношений. По крайней мере, эти ребята получали удовольствие друг от друга. В кармане завибрировал телефон. Достав его, я ответила: Привет, бедовая. Низкий, плавный голос, такой же тягучий, как сироп, достиг моего уха. Только один человек мог произнести эти два слова так, чтобы они прозвучали немного угрожающе. Моя грудь вздымалась и опускалась всё быстрее и быстрее. Сердце бешено колотилось. Боже, я так долго его не слышала. Переведя взгляд с Алекс на Уилла, проверила, не привлекла ли к себе внимания. Уил наблюдал за дорогой, а девушка смотрела в окно. Эй, ам, тяжело дыша, я облизала пересохшие губы и едва слышно продолжила: "Мне сейчас неудобно разговаривать. Можно я тебе перезвоню?" "Ты сегодня повеселилась?" спросил он. "Сегодня?" Как он узнал? Господи, Кай был прав. Деймон следил за мной или нанял кого-то, чтобы это делать? Неужели он знал о том, что произошло прошлой ночью? "Они причиняют тебе боль", продолжил Деймон. "А он избавится от тебя словно от мусора, потому что шлюхи и есть мусор". У меня задрожал подбородок. Если бы я позволил своей младшей сестрёнке стать подстилкой для моих друзей, то отдал бы тебя сначала Уилл. Он всегда был самым верным. Я уставилась на парня, который спокойно управлял автомобилем, даже не подозревая о том, кто сейчас со мной разговаривал. Мне пора, ответила я своему брату. Он умрёт, с презрением выпалил Дэймон. Он это Кай? Не из-за того, что предал меня, А потому что ты предала, пояснил он. Во всём будешь виновата ты. Моё сердце билось так сильно, что стало больно. Дэймон выполнит своё обещание, в этом я не сомневалась. Ему нечего терять. К тому же он был предельно категоричен в том, что считал правильным, а что нет. Он не прощал предательства. Откашлявшись я, постаралась ответить неопределённо: Я с этим разберусь. Позна, я уже разбираюсь. Сегодня среда. В это время он обычно посещает собор, не так ли? Я закрыла глаза и прошептала: "Не делай этого". Но он уже положил трубку. Алло? На другом конце линии было тихо. Проклятье. Кай работает допоздна по средам. Затем принимает душ, ужинает и едет в собор Святого Рафаила в Тандербей. Иногда он посещает исповедальную кабинку, иногда просто прогуливается и любуется произведениями искусства. Порой он проводит там меньше 10 минут, порой больше часа, но делает это каждую среду без исключений, ведь он считался экспертом по самообороне, да? Разве Разнообразь свой обычный распорядок, не является одной из превентивных мер. Черт побери! Я сунула телефон в карман и обратилась к Уиллу. Можешь отвезти меня в собор Святого Рафаила? В Тандербей? Он оглянулся через плечо. Зачем? Мне просто нужно туда попасть. А как же твоя новая одежда? Мне плевать на одежду, огрызнулась я. Или одолжи свою машину. Пожалуйста. Ладно, ладно. Парень вздохнул, резко повернул руль вправо, развернулся и помчался по узкой, мощёной камнем улице в сторону шоссе. Я тебя отвезу. Я пристегнула ремень безопасности. И побыстрее.